28. -ое. Остановив автомобиль почти у самых дверей подъезда, Павел какое-то время сидел, вцепившись в руль, пытался прокрутить в голове предстоящий разговор, но в мыслях царила полная неразбериха. Он выбрался из машины и решительно двинулся к дому. У подъезда на скамейке, сгорбившись и закинув ногу на ногу, сидела рыжая малолетка, вместе с парнем в черном балахоне и оранжевых кроссовках, показавшимся Павлу смутно знакомым. Тот окликнул, вежливо попросив сигарету. Павел остановился, пошарил по карманам и, увидев, что в пачке осталось последнее, отдал все целиком. Поднявшись на этаж и постояв у массивной железной двери, он надавил на кнопку звонка, в квартире запиликало. За несколько секунд время застыло. Но вскоре послышался скрежет отпираемого замка, и на пороге появился Коля. «Тебе чего?» – хмуро поинтересовался он, смерив Павла неприветливым взглядом. «Может, впустишь?» Коля отступил, освобождая проход, гость вошел, прикрыв за собой дверь. «Чего надо?» – все так же сухо продолжил хозяин квартиры. Павел, не разуваясь, проследовал в комнату и опустился в кресло. На полу стоял полупустой чемодан. Дверцы шкафа распахнуты настежь, ящики комода выдвинуты. Поговорить надо. О чем? А ты чего такой хмурый? Коля не ответил, скрестив на груди руки. «Вижу сборы полным ходом. С магазином твоим, похоже, выгорело. Ты у нас теперь столичный бизнесмен. Тебе какое дело? Я уже все сказал. Все говоришь? Я заебался с этим автосервисом, в гробу его видел». «Да, мне повезло. Я теперь, как ты выразился, столичный бизнесмен. Хоть из всего этого говна, наконец, вынырну. В Москву, значит, закивал головой Павел. А я слышал, ты в Питер намылился? Или отпуск решил на мои деньги устроить?» Приятели замерли, встретившись взглядами. «Что за хуйня, Коль? Мне одно втираешь, Машке другое. еще и разводишься. Тебя ебёт!» Коля поменялся в лице, сбросив ненавистную маску. К Маше сверяться побежал. Так давай флаг в руки, я мешать не буду. Трахайтесь, сколько влезет. Ты чего несешь? Приподнимаясь, выпалил Павел. Что знаю, то и несу. Можешь Светки выушелить, какой из тебя верный муж. Кто тебе это наплел? Какая в жопу разница? Огрызнулся Коля. Есть что возразить? Нет. Вот и пасть закрой. И вали пока цел. Павел не двигался, пытаясь переварить услышанное. Перед глазами живо всплыло то лето шестилетней давности. Коля, разругавшийся с Машей и уехавший почти на неделю на финскую Туску. Туска. Один из крупнейших музыкальных фестивалей, посвященный главным образом метал музыке Затяжной кризис в отношениях со Светой, пьяный вечер в колесе, где произошла случайная встреча, обернувшаяся нелепым, постыдным безумием, растянувшимся на несколько дней. На протяжении всех этих лет Павел пытался вытравить случившееся из памяти. Четно. Значит, это все-таки ты пробормотал наконец он, подойдя ближе, оказавшись Коле лицом к лицу. Ты мастерскую спалил». Мстишь. Долю выцеганил и гори все огнем. Хороший ход, дружище! Не ожидал. «Ты мне, сволочь, еще и предъявлять будешь?» Процедил тот, схватив приятеля за грудки. «Это я от тебя не ожидал! Я тебе не дружище!» Павел ударил Колю по рукам, освобождаясь от хватки и отшвыривая его в сторону. Коля не удержался на ногах, впечатавшись спиной в дверцы шкафа, ошарашенно отскочил и бросился вперед, повалив Павла обратно в кресло. «Руки выбери! Пришел тут со своими сраными домыслами! Думаешь, ты у нас самый несчастный?» «Ты мне, скотина, жизнь сломал, понимаешь? Я к тебе всегда по-человечески. А ты что, бабу мою ебал? Так у меня теперь ни бабы, ни другу, ни работы. Нихуя, блядь, не осталось!» Павел замер. «Коль, это давно было. Один раз и то по пьянке». «Три раза, Паша, три!» Почти прокричал приятель. Челюсть его тряслась от переизбытка эмоций. «Да я бы за раз не простил. Хорошо устроились, твари, понравилось?» «Вот тебе и воздалось по заслугам. Есть Бог, значит!» — спалил и рад. Ну и как доволен, Коля попытался ударить, но Павел пригнулся и, сорвавшись с места, боднул приятеля головой в живот. Шумно матерясь, они катались по полу, пока Коля не оказался сверху, уткнув обидчика лицом в пол. «Слезь с меня!» — заорал Павел, кривясь от боли в выкручиваемой руке. «Я бы с тобой и так разошелся! Нахера жечь было!» «Далась мне твоя мастерская!» Майскому претензии выкатывай. А может, ты сам виноват, а? Кто под печкой панель сушил? Я свечку не держал, ты и забыть мог. Оставил оно и полыхнуло. Да что ты несешь? Да что, в мастерской забыл на ночь глядя? Я за шлемом приехал. Так и поверил. Думаешь, что хочешь, мне срать. Был другом, спасибо, теперь проваливай. Хоть со Светкой, хоть с Машкой, хоть обеих в охапку. Думаешь, если давно было, это оправдывает? «Да ни хера подобного! Все здесь остается, Паш! Все здесь, сука, в башке!» Бросив заломленную руку, Коля схватил бывшего приятеля за голову и пару раз со стервинением впечатал ее в пол. Павел замер от боли, уже не думая о сопротивлении. Коля поднялся на ноги, тяжело дыша. Через какое-то время нашел в себе силы подняться и Павел. «Легче стало?» Хрипло вымолвил он, слегка пошатываясь и держась за голову. А давай на секундочку представим, что это, что это и правда я сжег мастерскую. Коля злорадно ощерился. Как тебе такой вариант? Что тогда делать будем? Второй раунд отыграем или в полицию пойдешь, заяву писать? Оба громко дыша неотрывно смотрели друг другу в глаза. «Что молчишь, Паш?» Тот нервно сглотнул. «Ты же был у этого Плешивого, так ведь? У Эосфора. Это он тебе рассказал?» а ты тоже сходи», — горько ухмыльнулся Коля. «Может, чего нового узнаешь. Тебе понравится?» «Это больно, как он и обещал. Очень больно». Павел медленно побрел к выходу. Перед глазами плыло. «Глеба Машки оставь!» — сипло пробормотал он, избегая смотреть Коле в глаза. «Он твой, можешь не сомневаться. Не порти жизнь парню, он еще мелкий, выкарабкается. А ты в никуда и ребенка с собой. Без твоих советов разберусь! Вале, сказал, откуда пришел! Поправив разорванную в драке футболку, Павел бросил на Колю сумрачный взгляд и не спеша вышел, тихо прикрыв за собой дверь.